Василий Макарович Шукшин Любавины Роман Книга вторая Глава первая Ехали вместе шестеро Четыре парни и две девушки Девушки были прихорошенькие, хохотушки Всему удивлялись Трое парней держались солидно Только очень много острили Четвертый же все время как-то на отшибе Молчал Он был старше всех и победнее одет. И вещичик с собой вес мало. Небольшой потребанной чемоданишкой и демисезонное серое пальто. Когда знакомились в Москве, этот молчаливый, подавая крупную рабочую руку, говорил кратко. «Иван, вы какой кончили?» — спросили его. Три других парня и девушки окончили разные вузы и ехали по распределению в Сибирь. Иван отрицательно качнул головой и сказал... «Я случайно с вами? Вообще-то туда же, но это... Я шофер просто». «Но вы по путевке?» «Да». Парень нахмурился и отошел сторонку. И всю дорогу потом молчал, чем очень удивлял девушек. Он подолгу смотрел в окно, много курил. Когда его спрашивали о чем-нибудь, он охотно отвечал, только как-то путался в словах.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 «Я не умею», — ответил Иван и опять улыбнулся. Улыбка у него простецкая, вспыхивала неожиданно на угорюбом лице и была доброй, и чуть грустной. Вообще был он красив, глаза темные, глубокие, с сильным блеском, нерастраченной энергией, черты лица круптые, в уголках губ упрямства. Очень русский. Одна из девушек, когда он улыбнулся, невольно засмотрелась на него. Ее одернули.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 Какой-то вы одинокой, прямо герой из романа. Не похоже, Иван улыбнулся. Глаза не это не голубые. Девушка опять с интересом посмотрела на него. Зато вы, она не сказала, какой он, а неопределенно показала руками. Такой, и изобразила на лице мрачность и непроницаемость. Это ерунда, просто сказал Иван. До поры до времени.